Глава двадцать пятая Из туалета за спиной Сэма появляются трое его приятелей Халуёв. Становятся расслаблено в рядок и пялятся на меня, как хозяева жизни. Я скрещиваю руки на груди. «И что? Вас всего четверо?» Спрашиваю спокойно, а вот сердце колотится как бешеное. Понимаю, что не стоит его провоцировать, Просто не уверена, что смогу с собой совладать. Сэм выдвигается вперед. «Не суйся сюда!» Говорит Сэм, подходя ближе ко мне и показывает большим пальцем себе за спину. «Здесь пью я!» Я изображаю удивление. «Как? Прямо из писсуаров?» В зале кто-то хихикает. «Ты понимаешь, о чем я?» Говорит Сэм, и подходит еще ближе рекерс наш пап э мы не хотим видеть здесь кого то типа тебя типа тех кто умеет читать сэм останавливается нас разделяет меньше метра думаешь написала парочку дерьмовых книжонок и можешь тут выделываться вообще то я написала шесть книжонок издеваешься «Даже не думала». Сэм подходит еще ближе, я уже чувствую его горячее дыхание. «Ты бы отвалила, Райан, пока я тебя сам не вышвырнул». «Помнится, ты говорил, что только трусы бьют женщин». Сэм опускает голову и покачивает сжатым кулаком. Потом снова на меня смотрит и говорит. «Может, я передумал. Кажется, тебе лучше сейчас уйти». На этот голос оборачиваются все. Барменша вышла в зал, стоит подбоченившись, с перекинутым через плечо отжатым влажным полотенцем и прицельно так на меня смотрит. «Да! Это я про тебя!» Я сразу сдуваюсь и внимательнее к ней приглядываюсь. Барменша раздражена и даже злится, но по глазам видно, что все еще волнуется, из-за того, что может со мной тут у нее в баре приключиться. Отступаю от Сэма. Ладно. Хорошо. Я ухожу. Достаю телефон, чтобы узнать, который час. Когда последний поезд из хэви Барменша снимает полотенце с плеча. и Я не про то. Когда последний поезд? Повторяю я свой вопрос, застегивая пальто. Повисает пауза тишину нарушает только стук начавшегося дождя по окнам восемь сорок пять отвечает сидеющий мужчина с запавшими глазами который сидит у барной стойки доставит до самого лондона оценив его визуально понимаю что он из тех кто вполне может помнить расписание местных поездов киваю в знак благодарности ну так значит я отбываю из хэви Восемь сорок пять. Оглядываю зал паба и странным образом чувствую себя бесславно покидающим Даунинг-стрит премьер-министром. Все взгляды устремлены на меня. Увидимся. Подойдя к двери, берусь за ручку и на прощание прицельно смотрю в угол зала. «Ах, да! Ронни, просто на случай, если до тебя не дошло, дай-ка я проясню». «Ты Казанова! Ты вонючий мелкий тролль! И я скорее сожгу себя заживо, чем приближусь к тому, что у тебя в штанах!» Ронни рявкает в ответ, что-то неразборчивое. «Но я уже выхожу из Рекерс Армс в последний раз под проливной дождь. Погода хуже некуда. Косой дождь образовывает мутные потоки на обочинах дороги. Ветеры резки и кусачи, как мелкая собака» а в небе клубятся тучи цвета старого протухшего мяса. Поднимаясь на холм мимо банка, почты и серии заколоченных домов, достаю телефон и скроллю, пока не добираюсь до нашего слин-чата. Капли дождя падают на экран, и я поскорее набираю сообщение. Возвращаюсь в Лондон. Больше никогда мне не звони и не пиши. Небо рычит и стонет, как будто от боли, А я опускаю телефон в карман и продолжаю идти вперед сквозь надвигающуюся бурю. Мои последние часы в чарнелл проходят без происшествий. Бросаю вещи и туалетные принадлежности в чемодан. Поправляю на кровати простыни и покрывало и мою на кухне свою одинокую кружку, тарелку и вилку. Телефона избегаю. Звук я отключила, и там наверняка скопилась масса пропущенных вызовов от лин, поэтому билет на поезд приходится бронировать воспользовавшись ноутбуком сижу за столом тупо смотрю в пустоту и мысленно перечисляю причины по которым должна уехать лин лгуния и фантаёрка сэм гастингс назначил цену за мою голову, а моя увлеченность каэм подобно зажженной спичке на заправке. Что касается родителей и этого дома, если я когда-то и питала слабую надежду на то, что пребывание здесь примирит меня с ними и принесет успокоение, то эта надежда окончательно испарилась. Утром я устроила целое шоу, потащилась на скалы и развеяла там их пепел. Но это действо... Ни на йоту не изменила ситуацию. С этим местом меня больше никто и ничто не связывает. За одним исключением. Глядя в серое окно на кухне, чувствую укол вины. Надия. Хороший человек. И, похоже, она действительно считает, что неделя-другая в Хэви-Порте как-то мне поможет. Но наша мимолетная дружба не может удержать меня в городе. «Больше нет. Мы обе должны посмотреть правде в лицо. Я здесь чужая, и так было всегда». Расправив плечи, оглядываю кухню, следуя взглядом за длинной, ползущей по стене трещиной. «Откажется ли Надия от покупки дома, если я нарушу данное ей обещание? Мы ведь вроде как заключили с ней договоренность. Но она же не поставит крест», на своих планах организовать детский приют только для того, чтобы преподнести мне своеобразный урок. Трещина ползет по стене и исчезает за часами. И только в этот момент я, охнув, понимаю, который час. Десять минут девятого. Выскакиваю в коридор, быстро выдвигаю ручку чемодана. Слишком поздно волноваться о том, как поступит Надя. Закрываю за собой парадную дверь Чарнелл-хауса. С опаской оглядываюсь на пустой темный дом. Запах сырости вселяет тревогу, и я понимаю, почему не испытываю никаких эмоций от того, что больше никогда его не увижу. По дороге через город не встречаю ни одной живой души. Дождь усилился, и я, пока спускаюсь вниз по склону, успеваю вымокнуть до нитки, Даже зимнее пальто не помогает. Прибыв на станцию, понимаю, что там пусто, а входные двери на замке. И к запертым застекленным дверям изнутри скотчем приклеено объявление. из экстремальных погодных условий все поезда отменены на неопределенный срок. Следите за уведомлениями. И вот стою я перед этой дверью, сцепив руки на затылке и закипаю от ярости. «Какая-то враждебная сила не дает мне уехать из хавипорта Закрываю глаза. «И что теперь?» «И что мне теперь делать?» — вопрошаю я в телефон, расхаживая взад-вперед у запертых дверей. А по городской площади женщина в желтом непромокаемом плаще быстро-быстро петляет между лужами. «Я по горло сыта этим местом!» Зэйди умиротворяющим тоном вещает из Лондона. «Эй, остынь! Ну, переночуешь там еще разок! Что тебе сделается?» Слышу играющий фоном ритм энд блюз и тихое пощелкивание палеток с тенями и румянами. Она определенно готовится куда-то выдвинуться. «Я, кстати, с ним пообщалась!» Говорю я и пытаюсь приобнять себя одной рукой, чтобы хоть так согреться. С отцом, Лин. Ух ты! И? Какой-то зацикленный на сексе гоблин, Зейд. Она смеется. У нее такой заразительный игривый смех. Обычно я ей подыгрываю, но сейчас точно не время для взаимных подколок. Он не знал меня, когда я была маленькой, и, как оказалось, Лин... Тоже меня не знала. Она все выдумала. Зейди вдыхает сквозь зубы. А потом я слышу, как она с щелчком открывает помаду. Сочувствую, Би. А теперь мне некуда пойти. Не с кем даже посидеть и поговорить. А она... Она названивает мне каждые двадцать минут. Я просто... Тут я замечаю, что меня трясет. Но не понимаю, от холода или от злости. Я в полном раздрае. Мне надо как-то отвлечься. Слышен скрип ножек стула по полу. Музыка выключается. Подруга, я тут опаздываю, но вот что скажу. Тебе надо успокоиться. Отключи телефон, возвращайся домой и открой бутылочку вина. И держись подальше от неприятностей. Как вернешься, позвони. Пока-пока. И Зейд прерывает звонок. Следуя ее совету, отключаю телефон. Смотрю через площадь в сторону пассажа и галереи с игровыми автоматами, откуда долетает навязчивая, дребезжащая музыка, и вспоминаю ряды винных бутылок на полках паундпушера. — Держись подальше от неприятностей, — посоветовала Зейди. — Еще всего одна ночь. Что ж, думаю, мне это по силам.